Третья часть. Схватка за Русь. Глава 1. Начало собирания земли русской. Разгром Мстиславом Мстиславичем Удатного и примкнувших к нему чисто новгородских сил получился полный. Только на поле боя оказалось свыше тысячи убитыми и ранеными. Сколько-то зарубили во время погони. Потери по тем временам в подобного рода сражениях страшные. Еще с пять сотен полегло у шкуйников, от них досталось тридесят колодей. Их прибило к берегу, так как большую часть грибцов перестреляли арбалетчики, а те, кто выжил, оказались ранены и не смогли управлять тяжелыми лодками. Лодки, естественно, затрофеяли и вернули к удобному берегу. «Если потесниться, то на них можно перевезти по тысячу человек», подумал Юрий, имея в виду, конечно же, своих стрелков. Собственные потери составили порядка двух сотен дружинников. Понесли их большей частью в тот момент, когда произошёл контакт кавалерийских масс на флангах, в основном раненными. Да среди пехотцев нашлось два десятка убитых и полсотни раненых. Всё-таки дружинники даже с седла стреляли весьма неплохо и смогли поразить кого-то в лицо. Опыта поведения у ребят в реальном бою не было, а полученного на учениях не хватало. Вот и подставлялись слишком сильно поднимая головы, из-за чего широкий козырёк шлема их уже не спасал. Удивительное дело, но никто из кавалеристов даже не подумал специально спешиться, чтобы добраться до арбалетчиков. Конечно, арбалетчики сами клювом не щёлкали и быстро бы завалили таких умников, ибо их на это специально натаскивали вдавливая в головы, что страшны для них не всадники, а именно пешие дружинники. Но будь таких спешенных много и доберясь до строя хотя бы человек 5, то всё могло получиться крайне печально. Ибо в рукопашке ребята бы не выстояли. Под вечер вернулся Ярослав, ведя с собой изрядное количество пленных. Среди них был и их самый младший брат Иван. Позже большая часть дружинников, служивших Константину, узнав, что тот погиб, пришли к Юрию сами. Обычное дело для тех времён. Служить кому-то надо, а служить победителю сам Бог велел. Остальные по каким-то причинам предпочли уйти с Мстиславом. Надо развивать достигнутый успех, сказал Юрий утром. Согласен, что думаешь делать? Надо оставить часть дружины, ловить разбежавшихся ужкуйников и отслеживать Мстислава. А ну как задумает чего? Вот только на кого бы их оставить? И ты и я должны идти в Новгород, а без князя бояре могут начать чудить, выясняя, у кого из них писем длиннее. — Да Ивана и оставь! — отсмеявшись, предложил Ярослав. — А при нем моего дядьку Данилу, или твоего Ахрима, или на обоих сразу. — Хм... — с сомнением посмотрел Юрий на Ивана, что присутствовал на совещании братьев. Ну от чего от него теперь таиться? Никуда он теперь не денется. С другой стороны, брат всё-таки и в цепи не заковать части Юрия. Та, что из будущего, активно протестовала против того, чтобы что-то доверять в буквальном смысле ещё вчерашнему противнику, будь он хоть трижды брат, несмотря на то, что тот успел уже покаяться и поклясться на верность великому князю на Евангелии, но выбора не было. Я всё сделаю, брат, с хмурым видом кивнул Иван. Прекрасное виде покладное отношение старшего к нему. Ярослав в этом плане был куда как проще, будто и не было между ними распри. Просто когда догонишь их, предложи им вернуться в Новгородскую землю, и всё. А если начнут отортачится, то хорошо. Ладно, заканчиваем все дела и завтра выступаем. Ушкуйники всё же оказались ребятами умными и поняли, что попали в переплёт. Несмотря на то, что ребята эти были отморожены на всю голову, но биться в заведомо проигрышной ситуации они не пожелали. И к вечеру того же дня сами прислали ладью с переговорщиками. Ушкуйники просили пустить их обратно в Новгород. Юрий был только за и даже и сильно много требовать от них не стал. А только лишь, чтобы ушкуйники максимально уплотнились на своих корабликах. А те лодочки, что в итоге после этого останутся свободными, достались ему. Брать с них, собственно, было больше нечего. У шкуйников не осталось ничего другого, как согласиться. Начни они брыкаться, так не только лодки свои потеряют, так и жизни и до здоровья большинство лишится. А смысл драться, если надежды на получение добычи не осталось? Как говорится, не до жиру быть бы живу. В итоге Юрий получил ещё полтора десятка лодок, на которые можно было погрузить порядка пяти сотен человек. В итоге почти вся его пехота могла принять участие в походе на Новгород. Ушкуйников отпустили, и те ударными темпами, махая вёслами, полетели обратно с ужасной вестью о разгроме Мстислава. Осталось только понять, как новгородцы на это отреагируют, пробормотал Юрий. Попробует откупиться по своей торгошанской натуре, покаятся до да снова меня на книжение позовут, уверенно ответил Ярослав. Хорошо бы не хотелось бы устраивать новое сражение. Штурм города обойдётся на порядок дороже полевой битвы. Опасения Юрия были понятны. Мстислав смог уйти, а значит, быстро доберётся до Новгорода, ведь его больше ничего не сдерживает. Весь обоз достался победителем. И тут уже всё зависит от уровня политической поддержки в Новгороде. Если он высок, то весьма вероятно новая драка. Проигравших никто не любит, мелькнула мысль.